Глава пятая. Дни в дороге шли один за другим, и каждый ночлег был похож на предыдущий, за одним исключением. Однажды вечером гостевого дома поблизости не оказалось, и они ночевали у деревенского главы. «В занятик куча высокопоставленных людей», — ворчал по этому поводу Гильем, хмуро глядя, как маленькие сыновья хозяина дома дерутся за право подержать его меч. Да и вообще, нам туда по пути, а мы останавливаемся непонятно где. Головой думай, сказал Юст. Нельзя рисковать. Я не подумала. Остановились бы они в Занти, если бы не она. Даже в этом доме ей выделили отдельную комнату. Йоран ни разу не оставался с ней ночью. Он всегда куда-то уходил. Иногда через окно удавалось заметить его в компании Юста, Гильема или Эрнольда. Энни уже не раз тянула поинтересоваться у Йорона, спит ли он вообще, но повода не было. Днем лорд выглядел как обычно, и никаких признаков усталости не было ни в его виде, ни в поведении. Диоса она больше не видела. То ли он не последовал за ними, то ли просто приснился ей. Все эти предосторожности порядком нервировали, и следующим утром, когда они снова двинулись в путь, Энни прямо спросила. «За нами кто-то охотится?» «Пока вроде бы нет», — откликнулся Йоран. «Пока?» «Есть люди, которым интересно, почему я выбрал тебя. Поэтому вполне вероятно, что кто-то захочет это выяснить». «Мне тоже это интересно», — вырвалась у Эни. «Я понимаю». Йоран посмотрел на нее как-то странно и больше ничего не сказал. Пейзажи за окном быстро менялись, На смену оживленным деревням и городам пришли пустынные долины, а затем строгие особняки высоких колючих деревьев, мрачные холмы и небольшие поселения, дома в которых были сложены сплошь из темно-синего камня. Это уже Сиблир? спросила Энни. Почти. Но до предгорья еще не близко. Никогда не хотела здесь побывать. Если только немного, я думала, вдруг в Сиблире можно увидеть сильфов сказала Энни с некоторым смущением. Нельзя было не вспомнить, как на это признание отреагировала Лирди. Но Йоран даже не улыбнулся и ответил на полном серьезе. «Иногда можно». «Правда?» «Да». «Но, к сожалению, последнюю тысячу лет сильфы не горят желанием общаться с людьми. Поговаривают, теперь они хотят одного, чтобы их оставили в покое». «Кстати, ты уже придумала, как распорядишься своим временем?» Резкая перемена темы сбила Энни с толку. «Ну, мне бы хотелось научиться читать и писать». «Хорошее дело. Кристина тебя научит». «Кристина? Моя родственница, она хозяйничает в предгорье». В голове Энни немедленно всплыла одна из сплетен, которыми ее пугали другие служанки, о том, что Йоран похитил свою троюродную сестру, заточил в предгорье и сделал ее своей любовницей. «Неужели это правда?» Но он так легко сказал о ней. Больше ничего? спросил Йоран. Говори, что у тебя на уме. Не стесняйся. Наверняка ты думала о чем-то еще. В представлении Эни леди должна учиться чему-нибудь стоящему и полезному. Но все, что лезло ей в голову, это воспоминания о музыке с королевского приема, странном ощущении, что воздух полон невидимых струн, и сне об игре на невидимом инструменте. Я не знаю. Насколько это... Я думала, может, поучиться играть на Виеле? На Виеле? Заинтересовался Йоран. Почему именно на Виеле? Есть инструменты попроще. Не знаю. Энни не представляла, как объяснить зудящее желание поводить смычком по струнам. Почему-то не могу думать ни о чем другом. Они остановились на очередной ночлег в городе, в большом доме, принадлежавшем крупному торговцу. Хозяин принял их очень радушно и в течение всего ужина разглагольствовал о том, как рад оказать услугу досточтимому лорду и его очаровательной супруге. Даже безхитростной Энни стало понятно. Торговец намерен максимально расположить к себе Йорана и получить что-то взамен. Получалось у него это, из рук вон плохо. Тем не менее, после ужина Йоран остался побеседовать с ним. Эни отвели в выделенные ей покои, Большие, красивые, украшенные гобеленами с изображениями светлых существ, отдаленно напоминавших сильфов, которых она не раз видела на картинах в замке, и черных, как ночь созданий, талантливым воплощением ночных кошмаров. Рассмотрев гобелены до мельчайших деталей и не думала лечь спать, все равно больше делать было нечего. Но неожиданно в комнату пришел Юст. Милорд зовет, коротко сказал он. Энни послушно пошла за ним. Ей нравился этот мальчик. Он вызывал у нее доверие, несмотря на некоторое нахальство. И она не могла не заметить, что похожие чувства питают к нему и Йоран, и Эрнольд, и даже Гильем, который с ним постоянно ругался. Йоран ждал их в небольшой комнате, где весело полыхал камин. Он подозвал Энни к себе, и она присела рядом на мягкий диван. Юст остался стоять. Спустя короткое время Двери распахнулись снова, и вошел человек средних лет с длинной светлой бородой. Одет он был в невероятно цветастый халат. За ним вошел мальчишка-прислужник, кативший небольшую тележку. Оба низко поклонились. Мне сказали, начал мужчина, милорд желает виелу. Эни вспыхнула. Она не ожидала, что ее желания будут исполняться, едва лишь она заикнется о них. Мгновенно пришли сомнения. А вдруг ничего не получится? У нее наверняка нет никакого таланта, она не отличит одну ноту от другой. «Покажи, что у тебя есть», — откликнулся Йоран. Прислужник подал торговцу футляр, тот открыл его и с поклоном протянул гостям. Йоран кивнул Юсту. «Взгляни». Юсту селся на полу, достал Виелу, бегло осмотрел ее и постановил. «Ерунда!» «Юный мастер даже не посмотрел инструмент!» — возмутился торговец. «Не надо долго смотреть, чтобы понять, как он плох!» «Мы не собираемся сидеть здесь всю ночь!» — сказал Йоран. «Показывай лучшее, цена не важна!» Энни с интересом смотрела на Юста. Она и подумать не могла, что тот разбирается в музыкальных инструментах. Следующую виелу Юст смотрел с большим вниманием и пробежал пальцами по струнам. Затем положил ее на плечо и взялся за смычок. Всего четыре довольно ленивых движения создали красивую переливчатую мелодию. Я не почувствовала восторг и легкую зависть, как просто у него получалось. Неплоха, сказал Юст. Есть еще что-нибудь? Торговец заколебался и неуверенно посмотрел сначала на него, потом на Йона. Если есть, показывай, сказал тот. Возможно, лучшего шанса продать ее. У тебя не будет. Хорошо, милорд, у меня есть поистине прекрасная виела. Он сам подошел к тележке, достал футляр и положил его на пол с такой осторожностью, словно там была не виела, а взрывчатка. Юст с минуту молча смотрел на инструмент. Что там? полюбопытствовал Йоран. Эвендинская виела! Торговец напрягся. Он явно не ожидал, что Юст с первого взгляда раскроет секрет инструмента. «И только», — спросил Йоран, — «что-то испугался. Не припомню, чтобы законы запрещали торговлю вендинскими инструментами. Тем более, как говорят, они во многом лучше других». «Так-то но так, милорд. Но обладание такими вещами зачастую вызывает вопросы», — осторожно проговорил торговец а там и проблемы. Юст взял Виелу и заиграл. На этот раз его движения были сосредоточенными и плавными. Отчарующей музыки у Эни даже закружилась голова, и она невольно подумала, не заколдована ли эта Виела. Нахальный оруженосец совершенно преобразился, он казался много старше, Прикрытые глаза странно блестели и смотрели куда-то сквозь торговца, стен комнаты и вообще всего мира. «Достаточно!» — прервавший дивную мелодию голос Йорана ударил словно хлыстом. Юст снова стал собой и положил Виелу в футляр. «Должен же я продемонстрировать вам, насколько чище звук у этого инструмента. Если говорить о качестве, то брать, конечно, стоит этот. Тут и думать нечего». Хорошо, сказал Йоран. Проводи Энни, а мы пока побеседуем. Завтра у тебя будет виело, обратился он к супруге. Точнее уже сегодня. Но пробовать ее лучше завтра, чтобы не будить хозяев. Спасибо, почти прошептала Энни. Она надеялась, что Йоран поймет. Она так немногословна не от равнодушия, а от изумления. У нее попросту не было слов. Юст повел ее обратно в комнату. Ты потрясающе играешь, сказала Эни. Мальчик в ответ на похвалу безразлично дернул плечом. Ты долго учился? Почти не учился. В моей семье любили музыку, сказал Юст. Все получилось само собой. Значит, у тебя талант, потрясенно проговорила Энни, насколько она знала, на Виеле учатся играть минимум три года. Повезло тебе! Мне кажется, вы тоже не лишены таланта. Готов поспорить, что у вас все быстро получится. Спокойной ночи! Юст помахал ей рукой и ушёл. не усомнилась в этом, но слышать такие слова было приятно. Сон долго не приходил, мешало радостное волнение. Ей не верилось, что она совсем скоро сможет провести смычком по струнам. Пока это было пределом ее мечтаний. Энни долго думала об этом, и музыка Юста играла у нее в голове, никак не желая умолкнуть. Когда она уснула, Мелодия плавно сменилась другой. Ее издавала невидимая виела, которую она держала в руках, и каждая нота давалась необычайным трудом, словно чтобы извлечь звук из струны нужно было распилить ее надвое. Утром Йоран вручил ей виелу с таким видом, будто она мало чего стоила. В карете Эни положила подарок на колени и с беспокойством вцеплялась в него каждый раз, когда они подскакивали на кочке. Футляр был сделан из красного дерева, на его крышке была вырезана эмблема в виде смычка, обвитого тонкой нитью. Энни это казалось буквой неведомого алфавита. «Надеюсь, у меня получится чему-нибудь научиться», — тихо проговорила она, по-прежнему сомневаясь, что даже через несколько лет сможет играть хотя бы в половину так хорошо, как Юст. «Жду не дождусь, когда ты заиграешь», — сказал Йоран. Энни посмотрела на него озадаченно и в ответ на вопросительный взгляд пробормотала. «Мне показалось, вам не нравится музыка». «Почему? Потому что вчера я прервал Юста? Дело не в музыке. Просто мне хочется, чтобы его воспринимали как оруженосцы, а не как музыканта. У Юста много талантов, и хорошо, если большинство о них не узнает». Ему ни к чему лишнее внимание». Энни подумала, что он говорит о характере Юста и без того гордому и нахальным. Тут поспорить было нельзя. Пристальное внимание действительно лучше ему не сделает. Вдруг карета подпрыгнула особенно сильно. Энни выглянула в окно. Они уже покинули город и катили по проселочной дороге. Недалеко темнела громада хвойного леса. Кучер придержал лошадей. «Милорд!» Послышался голос снаружи. На пару слов. Если дело срочное, говори так. Йоран отдернул штору, и в окне показалось недовольное лицо Гильема. Первым делом он покосился на Эни, затем пробурчал: «За нами все-таки отправили хвост. Если они поднажмут, то нагонят нас. Уйж дата. Знаешь, кто это?» – спросил Йоран. – Или хотя бы сколько их? Трое. «Двое из тех, что пытались вести с нами беседу в лесу, и еще Осберт, это, как вы понимаете, немного усложняет дело». «Тот самый Осберт?» «Воплоти!» — Гильем криво усмехнулся. Эни, которую напугало уже то, что за ними кто-то следует, не поверила своим ушам. Осберт был одним из гениев, почетным бойцом королевской армии. Когда Йорн говорил об опасностях, подстерегавших в замке, ей думалось об вендинах готовивших нападение из-за смерти своего посла. Но зачем гением, верным подчиненным короля Дориана, гнаться за ними? не была уверена, лорд Йоран не сделал ничего плохого, иначе король не подумал бы присутствовать на его свадьбе, а королева Регина, узная она о каком-то проступке, остановила бы их ранний отъезд, о котором прекрасно была осведомлена. «Кажется, они надеются встретить Диоса», — добавил Гильем. Невольно вздрогнув, Энни посмотрела на Йорна. Тот неопределенно хмыкнул и погрузился в раздумья. «Поедем через тихий лес», — наконец сказал он. Гильем вытаращился на него. «Серьезно, после того, что...» «Юст!» — позвал Йоран, перебив его. «Я здесь!» — оруженосец толкнул Гильема и появился в окне. «Ты слышал?» В случае чего справишься один? От мальчишки можно было ожидать, что он тут же раздуется от гордости и заверит господина в своей надежности, но вместо этого Юст чуть нахмурился, оценивая ситуацию. Да, если не будет ничего слишком серьезного. Если будет, как в прошлый раз, сразу займись главным. А вы, Гильем и Эрнольд, берите на себя мелочь. Будет трудно, подайте сигнал, я помогу. Все. «Отправляемся!» На ближайшем повороте кучер развернул лошадей и погнал их прямиком к лесу. От волнения Энни сжала футляр и так, что побелели пальцы. Было очевидно, она не в том положении, чтобы требовать отчета, но удержаться от расспросов было ужасно трудно. «Осберт ведь служит королю!» — с трудом выговорила она. «В большей степени Готрону!» — ответил Йоран я не прошиб холодный пот она снова вспомнила то злосчастное утро когда готран с разъяренным лицом вылетел ей навстречу волоча на цепи истощенного эвендина хотя он был королевским советником разговор на приеме ясно дал понять что иногда он действует по своему но зачем ему понадобился Диос? не беспокойся сказал йоран тихий лес не так уж и страшен мне показалось что все готовятся сражаться, — робко проговорила Энни. Предусмотрительность еще никому не вредила. Да, сражение может быть, но мы бы не поехали этой дорогой, если бы я не был уверен в победе. Это не слишком успокоило Энни. Но ведь никакого Диуса с нами нет. Зачем убегать? Йоран строго посмотрел на нее, и Энни решила, что сейчас ее поставят на место. Однако лорд спокойно объяснил. Затем... Что я не хочу отвечать на вопросы о нем. Это чревато последствиями. Кроме того, их наверняка интересуешь и ты. В любом случае, нам сейчас с ними лучше не встречаться. Энни удивленно приоткрыла рот. Получается, люди, которым интересно, почему Йорн выбрал именно ее. Это люди Готрона. Сложно было придумать ситуацию хуже. И не понадеялась, что тут какая-то ошибка. Какое дело Готрону до обычной служанки и лорда не покидающего своих владений? Скрип, кареты и топот лошадей стали доноситься до нее как сквозь толщу воды. Напряжение взрезало воздух. В очередной раз ей не показалось, что он полон невидимых, туго натянутых нитей. Если бы можно было коснуться их, словно струн виелы, они наверняка издали бы звук, от которого содрогнулся бы мир. Дуновение ветра, принёсшее свежесть и головокружительный аромат хвои, рассеяло на вождение. Энни выглянула в окно. Они уже катили по лесу. Здесь росли раскидистые ели с колючими лапами, и царила неестественная тишина. Все звуки мгновенно заглушались, тонув в ней. «Поэтому его называют тихим?» — спросила Энни. «Не только». Йоран сразу понял, о чем она говорит. «Теперь в нем совсем нет птиц. И никто не знает, почему. Раньше здесь охотились, но потом исчезли и животные. Люди предпочитают сюда не ходить. Считают, что это место проклято. А Эвендины, я слышала, они живут в лесах. От этого леса и они держатся подальше. Вопреки логике Эни стала спокойнее. Ни людей, ни Эвендинов здесь нет. А значит, подготовка к сражению была не более чем предосторожностью. Однако чем дальше они продвигались, тем более гнетущей становилась атмосфера. В лесу не было тумана, но почему-то солнечный свет, с трудом пробивавшийся сквозь хвойные лапы, казался мутным. И не могла разглядеть только ближайшие ряды деревьев, а все остальное утопало в призрачной дымке. Тишина незаметно сменилась гудением, и невозможно было сказать, издает ли его что-то, Или это просто безмолвие достигло своего предела и разродилось дребезжащим звуком? И не захотелось как можно скорее выехать из леса? Но карета вдруг остановилась. Кучер скрикнул, лошади испуганно заржали. Мимо пронесся Гильем, который до этого следовал позади. Он на ходу обнажил меч. Послышался грохот, неподалеку с треском упало дерево. «Сдохни, тварь!» — прокричал Гильем. Клинок во что-то вонзился, но явно не в цель — За характерным звуком последовал поток ругательств. «А ну отойди!» — серьезно бросил Юст. «Тебе он не по зубам! Помоги Эрнольду!» Раздались странные звуки, как будто кто-то вновь и вновь ударял по стеклу и никак не мог его разбить. У Энни от волнения перехватило дыхание. Она хотела узнать, что происходит снаружи. Йоран Выдержал ровно полминуты, а затем, приказав ей сидеть внутри, вышел из кареты, но никуда не ушел. Видимо, ему хотелось убедиться в том, что его помощь не нужна. Лес огласил истошный виск. Не зная Эни, где они находятся, подумала бы, что это предсмертный вопль диковинной птицы. Она хотела выглянуть в окно со своей стороны. Как бы ни было страшно, неизвестность еще хуже. Но едва взялась за занавесь, как из-под нее... Выплыло нечто черное, похожее на длинные дымчатые пальцы. В испуге Энни рванула в сторону и выскочила из кареты с другой стороны. Йоран стоял на шаг впереди нее, положив руку на рукоять меча, и смотрел, как Эрнольд и Гильем пытаются одолеть чудовищного противника, словно сошедшего прямиком с гобеленов из дома торговца. Очертания его высокой фигуры слегка расплывались, из-за этого она казалась сотканной из угольно-черного дыма. В руке неизвестный держал элибарду, тоже словно растекавшуюся в воздухе. Тем не менее он легко отбивал ей удары настоящих мечей, иногда сразу обоих. Их соприкосновение и порождали необычные звуки. В конце концов ему это надоело. Он поднял свободную руку с распахнутой трехпалой ладонью, и Эрнельда с Гильемом С силой отбросило в сторону. Призрак тут же направился к ним. Йоран был и шагнул вперед, но тут снова раздался крик. Секундой позже, из-за кареты, перемахнув через упавшее дерево, прямо навстречу чудовищу вылетел юст. Он взмахнул на бегу рукой, и с его пальцев сорвались сверкающие нити ярко-голубого цвета. Они насквозь пронзили темную фигуру, и та вместе с оружием рассыпалась на множество черных крупинок, которые быстро... Растворились в воздухе. Эни онемела от изумления. Шок оказался сильнее страха перед неведомым созданием. В голове прозвучали слова Йорана: у Юста много талантов, ему ни к чему лишнее внимание. Теперь она поняла, о чем он говорил. Этот мальчишка был гением. Последний, сказал Юст, и устало потер щеку, испачканную землей. Видимо, ему тоже досталось. «Можем ехать дальше». Эрнольд и Гильем поднялись с земли. Удостоверившись, что все в порядке, Йоран повернулся к Энни. «Почему ты не сидишь на месте, когда тебя об этом просят?» Энни покраснела. Запоздала, она поняла. Конечно, Диос рассказал об их ночной встрече. «Простите, в окне появилось что-то черное. Я испугалась». Йоран быстро обошел карету. Все остальные двинулись за ним. Хватаясь за проем, к двери прицепилось уродливое существо, такое же расплывчатое, как то, что уничтожил юст, с двумя горящими красными глазами посередине дымчатого сгустка. «Ну, с этим и я справлюсь», — проворчал Гильем и ткнул его мечом. Полыхнула вспышка золотистого цвета, существо со слабым вскриком превратилось в горсть чернильных точек и растворилось в воздухе. Гильем с чувством выполненного долга, вложил меч в ножны. «Едем!» — распорядился Йоран. «Как интересно!» — Гильем с неудовольствием покосился сначала на дерево, лежавшее поперек дороги, а затем на Юста. «Если такой умный, то, может, в следующий раз сам совсем справишься?» — холодно бросил тот. Клиняя его, на чем свет стоит, Гильем отправился помогать Эрнольду убирать дерево. Йоран и Эни сели в карету, и кучер с утроенными усилиями погнал лошадей. «Ты, конечно, хотела увидеть сильфов, но и это неплохое начало», — сказал Йоран. «Что вы имеете в виду?» — не поняла Эни. «Кто это был?» — «Ильфиты». Эни буквально почувствовала, как шевелятся волосы на ее голове. обратившиеся козлу сильфа из «Легенд», в незапамятные времена, заточенные в горах Сиблира. Слухи о встречах с ними появлялись регулярно, но к этому относились как к обыкновенным страшилкам, которыми порой приятно пощекотать нервы. И вот теперь не увидела их воочию. Значит, легенды правдивы. И рассказы об бульфитах тоже. Иногда они вырываются из заточения. «Но они ведь бесплотны», — прошептала она. Это не мешает им быть опасными и при желании принимать материальную форму. Победить их можно только магией. Слабейшие поддаются оружию, над которым поработали особым образом. Энни. Йоран посмотрел на нее очень серьезным взглядом. О эльфитах можешь говорить кому и сколько угодно, но ни одна живая душа не должна узнать о способностях Юста». «Я поняла. Я никому не скажу». И не хотелось спросить, почему, ведь если бы о нем стало известно, его бы тут же забрали в королевскую армию, а это была, уверена она, очень хорошо. Но расспросы пришлось отложить на потом. Они не проехали и половины пути по тихому лесу, и, судя по всеобщему напряжению и скорости, с которой неслись лошади, встреча с эльфитами могла повториться. Вскоре лес снова наполнился гудением, на этот раз куда более резким, врывающимся в сознание с болезненным скрежетом. Энни не удивилась, когда карета остановилась. Выглянув в окно, она увидела за деревьями почти человеческую фигуру, черную, четкую, с острыми наростами на голове и длинным копьем в руке. Эни хотела сказать об этом Йорану, но голова у нее отяжелела, в глазах потемнело, и она потеряла сознание.